Кто первым высказываться начнет? Майор покачался на стуле. Как вы Чесового ли хвалю, а поподробнее? Прокашался Миха. Ну, это его идея была. Лихой смущенно потупился. Да, сучок к веревке подвязали, я его и протащил по густам, вроде как шаги, налегонь гений, весов той ветки-то. Понятно, что не человек. А кто? Часовой насторожился. А раз он с одной стороны дома стоит, да на кусты смотрит, другую сторону и не разглядеть ему. Да не слышит он ничего. Ну, почти ничего. Ребята и залезли. Стекло в форточку назад вставили. Молодцы. Есть голова на плечах. А вот дальше... Ну, как же вы так опростоволослись, а?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 Может, и есть тут какая -то подсказка? — То же самое. — М-да... — покачал головой хозяин кабинета. — А так... На пол легла швабра. Быстро ступив на нее ногой, он одним скользящим шагом перестек музыкальный кусочек пола. — Зачем тут швабре стоять? — Уборка четыре часа, как закончилась. — А здесь воинская часть.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 которые втайне от всех бдительно наблюдали за тем, чтобы никто из посторонних не проявлял нездорового интереса к зеленым домикам и их обитателям. Быстро примелькались и машины, и, изредка заезжавший в небольшой поселок, они стали совершенно обыденным явлением. По узкой дорожке, почти совсем скрытой под хронами деревьев, майор подошел к очередному строению, ничем не выделявшемуся среди окружающих домиков. Козырнув, дежурному на входе, он постучал в одну из дверей. — Разрешите войти? — услышав ответ, решительно толкнул дверь. — Добрый день, Александр Иванович. Пристав из-за стола, протянул руку начальник школы. — Присаживайтесь. Я как раз дежурного задачил чаю принести. Вы ведь не завтракали еще? — Здравствуйте, Михаил Николаевич. Нет, не успел. Я отчаянно откажусь, очень даже вовремя, и к месту. — Нос. Чем порадуете, Александр Иванович? Как последняя группа сработала? — Незачет. — Да, печально. Как-то вот меня это не радует совсем. Вошедший пожал плечами. — А что тут скажешь?